Глава девятая Головокружение, почище похмельного синдрома, скинуло меня с кровати, когда я, размахивая в воздухе руками, попытался остановить полет комнаты, но по итогу попросту улетел вниз. «Да еб твою!» и распластался на полу. Неоднозначно надо что-то решать силой» потому что ее запасов явно осталось катастрофически мало. От мысли, что срок моей жизни потенциально сократился до нескольких дней, сердце застучало чаще. Если на то тоже расходуется энергия, то надо успокоиться. «Тихо ты!» — раздался голос Лазаря. Вместо успокоения сердце тут же удвоило темп биения. Я же глубоко вдохнул и закашлялся, набив ноздри пылью с пола. Кашель разошелся, подкатила тошнота, но с какой скоростью она появилась, с той же исчезла. Я впился ногтями в напольное покрытие, вдохнул еще раз и изо всех сил напряг мышцы, и лишь расслабившись ощутил, что полегчало окончательно. Затем я прислушался. Голос Лазаря трудно перепутать с чем-либо еще, так что я подумал, что он точно должен быть где-то рядом. Но оказалось, что я лежу один в своем кабинете, и рядом никого. Тошнота и прочие безрадостные ощущения окончательно схлынули, поэтому я позволил себе перевернуться на бок, а затем и вовсе подняться на ноги. Вытянул вперед ладонь и посмотрел на дрожащие пальцы. — Душераздирающее зрелище. Хорошо, что никто не видит. — Уже началось? — заботливый и беспокоенный голос Тони вновь ускорил мой пульс, но на этот раз я был готов к таким неожиданностям. — Началось что? — я тут же сжал пальцы в кулак и опустил руку, промахнувшись мимо кармана. Но это не укрылось от взора бывшего шефа. — М-да, — цокнул он языком. — То самое и началось. «Но у меня для тебя есть подарок». «Три сотни душ», — скептически произнес я, опасаясь добавлять к этой фразе вопросительные оттенки. «Две», — ухмыльнулся Тони. «Три не получилось, жесткий контроль, все дела». «Понимаешь, корпорация проявила неожиданную гибкость в вопросе контроля душ». «Сколько потерялось? Почти десять тысяч душ?» «Десятки», — натужно вспомнил я. Точно не скажу, сколько было, но очень много. Цифра шокировала начальство, и теперь все под жестким контролем. И все же пару сотен душ ты нащипал. Небольшие правки в отчетах, и все. Схема почти такая же, что и раньше, только исполнитель другой, проверенный. Кто же, если не секрет, я еще раз глубоко вдохнул, чтобы убедиться, что никаких проблем нет, и мое состояние близко к норме. Я, с нотками легкого хвостовства, заявил Тони. «Мало кому в конторе теперь доверяют так же, как и мне». «Здорово!» — кивнул я. «Хорошо, что нет проблем с корпорацией, потому что сейчас нарисовались подозрительные личности». «С ними потом!» — Тони едва не кричал. «Надо закрыть более важный вопрос. А твои подозрительные личности пусть имеют дело с охраной студии». «В том-то и дело...» Не обсуждается даже. «Да, блять, рявкнул я так, что покачнулся Тони, а на самом деле мотнула меня. Все же мое состояние по-прежнему было далеко от идеала. Не могу я так работать, когда охрана ничего не делает. Как ты думаешь, почему я в таком состоянии? «Потому что силы иссякают. Невооруженным взглядом видно же», — уверенно ответил бывший шеф потому что в студию пришли двое, саданули шокером и выкатили меня отсюда. И никто даже ухом не повел. «Не может этого быть!» — последовало недоверчивое восклицание. «Не верю совсем. И знаешь почему?» «Почему?» — теперь уже настал мой черед изображать недоверие. «Потому что Лена мне уже сказала, что ты никуда не уходил». «То есть как?» Чтобы устоять на ногах, я схватился за спинку стула, что стоял неподалеку. Глаз от Тони я не отводил, чтобы он случайно не превратился в кого-нибудь. Творится такая дичь, что я бы даже этому не удивился ничуть. Да как тебе сказать? Легкое подергивание плечами отделялось от последующего стука в дверь лишь десятком секунд. И, не ожидая ответа, вошла Лена. «Привет!» — Кажется, способность нормально разговаривать я потерял сразу же после четвертого удара шокером. — Кажется, мы с тобой давно не виделись. — Да нет же, Лена чарующе улыбнулась, а ее разрез глаз показался мне настолько манящим, что я бы предпочел остаться с ней один на один. Девушка была телепатом мы аккуратно копошилась в мыслях. В отличие от Тони, который при своей хирургической точности все же был грубоват, Лена имела возможность сколь угодно долго работать в чужой голове. Так что она могла прочесть меня, но я бы ничего не ощутил. Вероятно, именно по этой причине она и улыбалась. Или же сама улыбка была причиной, но пока я разбирался в этих связях, Лена заговорила. «Да ты же тут был!» «Не мог я здесь оставаться. Два типа, один покрупнее, другой помельче», спешно начал рассказывать я, сам удивляясь тому, что могу так быстро болтать, что мимо моих собственных ушей пролетает половина слов. Шокером саданули, схватили им. «Не было ничего такого», — успокаивающе произнесла девушка. «Ты все время находился здесь. Разве что вот тебе нехорошо стало». «То есть галлюцинации...» «Вы оба хотите мне сказать, что мне приснилось мое похищение?» Я был готов психануть в любой момент, и только очевидное, но неощутимое усилие Лены удержало меня от этого. «Да», — спокойно ответила телепатка, — «ничего особенного не произошло. Тони рассказал мне, в каком состоянии ты находишься, что у тебя не просто упадок сил, но их почти полное исчезновение. Давно бы дал, злобно пробубнил я». «Сам решил права качать», — Тони лишь пожал плечами. «Так что пиздуй в комнату безопасности, разговаривай с Глебом». Я уже открыл рот, чтобы продолжить спор, но нижняя челюсть как-то вяло поднялась сама собой на место, и я, кивнув, послушно двинулся прочь из кабинета. Глеб впустил меня в свою крепость, а я лишь озирался по сторонам на обилие мониторов, шкаф с оружием и металлический блеск стен. «Ты когда это все сделать успел?» — спросил я. «Явно никогда ты был без сознания», — фыркнул мой безопасник. «Знаешь, я думал, что у кого, а у тебя проблем со здоровьем быть не должно вообще». «Да у меня их и нет», — как-то не слишком уверенно отозвался я. «Ну да», — Глеб криво ухмыльнулся. Ростом он был почти как я, поэтому если на людей ростом поменьше его ухмылка воздействовала ужасающе, то даже при нашей первой с ним встрече страха я не испытывал совсем. «Смотри сам», — он ткнул пальцем в дисплей, на котором отображалось мое перемещение. «Как я думал, на самом деле я не покидал переговорную комнату совсем». Как только Тони исчез оттуда, я посидел, повернул голову и почти сразу же рухнул на стол. Какое-то время я настоящий еще ждал, что кто-нибудь войдет в помещение, потому что я даже открывал рот и шевелил губами, но ничего не случилось. «Давай-ка промотаем этот скучный кусок». «Я не думал, что ты такой циничный». Заметил я, подумав про себя, что с зарплатой я ему явно перебарщиваю. «Нет, ноги целовать он мне не должен, но все же как-то...» Глеб пропустил период минут в тридцать, пока наконец-то не распахнулась дверь. Потом влетела Ника, затем другие люди, которые, схватив меня за ноги и подмышки, выволокли прочь. «Ну, а потом в кабинет. Ты как вообще?» «Нормально», — ответил я, внимательно изучая лицо Глеба. «Что вообще происходит?» «Не знаю. дичка какая-то, правда? Твоему телу двадцать с небольшим лет, а ты валишься, как при инсульте. Ты же ничего не принимаешь». «Нет», — опешил я от неожиданного вопроса. «Ты что?» «Ну, это главное. Все остальное лечится». «Лечится, лечится». Тони, как обычно, появился из ниоткуда. Либо приснилась. Убедился. — убедился, — буркнул я, раздосадованный тем, что не смог отличить реальность от сна. — И правда, кто припрется в мою студию, чтобы меня же из нее и похитить? Конечно, никто, нет таких идиотов. — А Ника где? — спросил я Тони. — Хм, звучит, — фыркнул тот. — Как у она, однако. — Что? — Нет, ничего. Идем. «Живее!» – скомандовал Тони и вышел из комнаты безопасности. В коридоре стояла Лена, режиссер и еще пара человек. «Все в порядке!» – телепатка даже не стала задавать вопросы. Она и так все могла прочесть в моей голове. «Если бы оно и правда было так, этой ситуации не случилось!» – подумал я, проходя мимо обеспокоенных лиц других работников студии – И понял, что нехватка душ куда страшнее, чем кажется.